Дайте мне веревку, а не то я совершу еще три убийства и покончу с собой. Охваченные паническим страхом, люди указали, где хранятся веревки. Убийца в торопях схватил самую длинную, крепкую веревку и бросился наверх. Все окна в задней половине дома были давно заложены кирпичом, за исключением одного оконца в той комнате, где заперли мальчик. Оно было слишком узкое, чтобы он мог пролезть. Но через это отверстие мальчик все время кричал стоявшим на улице, чтобы они охраняли дом сзади. И когда убийца выбрался, наконец, через дверцу чердака на крышу, громкий крик возвестил об этом собравшемся перед фасадом дома, и они тотчас же непрерывным потоком пустились в обход, напирая друг на друга. Сайкс так крепко припер дверцу доской, которую нарочно захватил для этой цели, что изнутри очень трудно было ее открыть и пробираясь ползком по черепицам взглянул через низкий парапет вода схлынула и ров превратился в вылистое русло на несколько мгновений толпа притихла следя за его движениями не зная его намерений Но угадав их и увидев, что его постигла неудача, она разразилась с таким торжествующим и бешеным ревом, по сравнению с которым все прежние вопли казались шепотом. Снова и снова раздавался рев. К нему присоединились те, кто стоял слишком далеко, чтобы уловить его значение. Казалось, будто город изрыгнул суда всех своих обитателей, чтобы проклясть этого человека. Со стороны фасада спешили люди, вперед и вперед, могучий бурный поток яростных лиц, то там, то сям, озаряемых пылающими факелами. В дома по ту сторону канала ворвалась толпа. В каждом окне виднелись лиц. Люди гроздьями лепились на каждый крыш, каждый мостик, а отсюда видно было три моста, прогибался под тяжестью толпы. а поток людей все катился, отыскивая какое-нибудь местечко, откуда можно было хоть на секунду увидеть негодяя и выкрикнуть какое-нибудь проклятие. — Теперь они его поймают! — крикнул кто-то на ближайшем мосту. «Ура — Ура! И толпа размахивала шапками. И снова поднялся крик. — Я дам! — «Пятьдесят фунтов тому, кто захватит его живым!» — крикнул старый джентльмен, появившийся на том же мосту. «Я останусь здесь, пока этот человек не придет ко мне за деньгами!» — опять раздался рев. В эту минуту в толпе пронесся слух, что дверь, наконец, взломали, и тот, кто первый потребовал лестницу, поднялся в комнату. Как только это известие стало переходить из уст в уста... Поток круто повернул назад, а люди у окон, видя, что народ на мостах хлынул обратно, выбежали на улицу и влились в толпу, которая беспорядочно рвалась теперь к покинутому ею месту. Толкаясь и напирая друг на друга, они неудержимо стремились к двери, чтобы взглянуть на преступника, когда парисмены будут выводить его из дома. Крики и вопли тех, кого чуть не задушили или сбили с ног и топтали в давке, были устрашающи. Узкие проходы оказались запруженными. И в это время, когда одни ломились вперед, чтобы вернуться к фасаду дома, а другие тщетно пытались выбраться из толпы, внимание было отвлечено от убийц, хотя всеобщее желание видеть его схваченным возросло, если только это было возможно. Убийца, съежившись, присел, совершенно подавленный яростью толпы и невозможностью спастись, но, подметив эту внезапную перемену, он вскочил, решив сделать последние усилия в борьбе за жизнь — спуститься в ров и, рискуя захлебнуться, ускользнуть в темноте и суматохе. Обретя новую силу и энергию, И, подгоняемый шумом в доме, возвещавшем, что туда ворвались, он оперся ногой о дымовую трубу, крепко обвязал вокруг нее один конец веревки и руками и зубами чуть ли не в одну секунду сделал прочную...